Тогда осада началась с новой силой и продолжалась уже много дней без всякого успеха. Искусство и мужество с обеих сторон было равное. Осаждающие и осажденные равно не знали покоя ни днем, ни ночью. Днем сражались, ночью играли и пели. Наконец немцы собрали совет. Двое вождей пришлых крестоносцев, Фридрих и Фредегельм, подали мнение — Необходимо, сказали они, сделать приступ и, взявший город, жестоко наказать жителей в пример другим. До сих пор при взятии крепостей оставляли гражданам жизнь и свободу, и оттого остальным не задано никакого страха. Так теперь положим, кто из наших первый взойдет на стену, того превознесем почестями дадим ему лучших лошадей и знатнейшего пленника, исключая этого вероломного князя, которого мы вознесем выше всех, повесивши на самом высоком дереве. Мнение было принято. На следующее утро осаждающие устремились на приступ и были отбиты. Осажденные сделали в стене большое отверстие и выкатили оттуда раскаленные колеса, чтобы зажечь башню, которая наносила столько вреда крепости. Осаждающие должны были сосредоточить все свои силы, чтобы затушить пожар и спасти свою башню. Между тем брат епископа Йоган фон Апельдерн, неся огонь в руке, первый начинает взбираться на вал. За ним следует слуга его Петр Оге, и оба беспрепятственно достигают стены. Увидав это, остальные ратники бросаются за ними. Каждый спешит, чтобы взойти первому в крепость. Но кто взошел первый, осталось неизвестным. Одни поднимали друг друга на стены. Другие ворвались сквозь отверстия, сделанные недавно самими осажденными для пропуска раскаленных колес. За немцами ворвались летты и ливы, и началась резня. Никому не было пощады. Русские долго еще бились внутри стен, наконец, были истреблены. Немцы окружили отовсюду крепость и не позволили никому спастись бегством. Из всех мужчин, находившихся в городе, оставили в живых только одного — слугу князя Суздальского. Ему дали лошадь и отправили в Новгород донести своим о судьбе Юрьева. И новгородский летописец записал «Того же лета Убиша князя Вячка немцы в Гюргеве, а город взяша. Что же новгородцы перенесли спокойно уничтожение русских владений в Чудской земле? Следующий рассказ летописца всего лучше покажет нам, имели ли возможность новгородцы предпринять что-нибудь решительное. В 1228 году князь Переяславля Залесского Ярослав Всеволодович, призванный княжить в Новгород, отправился с посадником и Тысяцким в Обсков. Псковичи, узнавши, что идет к ним князь, затворились в городе и не пустили его к себе. Пронеслась весть в Обсков, что Ярослав везет с собою оковы, хочет ковать лучших мужей. Ярослав возвратился в Новгород, созвал вече на владычном дворе и объявил гражданам, что не мыслил никакого зла на псковичей. «Я», — говорил он, — «вез к ним не оковы, а дары в коробьях, ткани, овощи, а они меня обесчестили». И много жаловался на них новгородцам. Скоро после этого он привел полки из Переяславля, с тем, чтобы идти на Ригу. Псковичи, узнавшие об этом, заключили отдельный мир с немцами, дали им сорок человек в заложники с условием, чтобы они помогли им в случае войны с новгородцами. Но последние также заподозрили Ярослава, стали говорить «Князь-то нас зовет на Ригу, а сам хочет идти на Псков». Ярослав опять послал сказать псковичам Вступайте со мною в поход». Зла на вас не думал никакого, а тех мне выдайте, кто наговорил вам на меня. Псковичи велели отвечать ему, — Тебе, князь, кланяемся, и вам, братья-новгородцы, но в поход не идем, и братья своей не выдаем, а с рижанами мы помирились. Вы — колывани... Ревелю ходили, взяли серебро и возвратились, ничего не сделавши, города не взявши, также и у Кеси Вендена, и у медвежьей головы Оденпе. И зато нашу братью немцы побили на озере, а других в плен взяли. Немцев только вы раздразнили, да сами ушли прочь, а мы поплатились. А теперь на нас, что ли, идти, вздумали так мы против вас, святой Богородицы, и с поклоном. Лучше вы нас перебейте, а жен и детей наших в полон возьмите, чем поганые, на том вам и кланяемся. Новгородцы сказали тогда князю, — Мы без своей братьи, без псковичей не идем на Ригу, а тебе, князь, кланяемся. Много уговаривал их Ярослав Но все понапрасну. Тогда он отпустил свои полки назад в Переяславль. Можно ли было при таких отношениях успешно бороться с немцами?